Все три начальника прославились необыкновенной храбростью и получили от правительства строжайшее повеления не щадить ни одного флибустьера. Испанские корабли тотчас двинулись вперед на лодки, разрозненно плывшие недалеко от них. Только пять лодок и одно гребное судно держались вместе. Весь экипаж шести утлых лодок состоял из шестидесяти восьми человек истомленных ночными трудами и бессонницей. Но тут для них не было выбора. Корабль с экипажем Мулацким первый приступил к действию и старался потопить подъезжавшие лодки. Но ни один выстрел не был удачным в этом отношении, хотя тотчас были ранены пять флибустьеров. Между тем подъезжал адмиральский корабль. Борьба была чрезвычайно неравна. Однако же необыкновенное искусство флебусьеров в стрельбе и смелость их заменяли все. Пули их в минуту превратили палубу испанского корабля в бойню. Особенное внимание обратили они на адмиральский корабль, рассчитывая весьма основательно, что судьба его решит все дело. Кто бы ни становился на нем к рулю, через минуту падал мертвым. Корабль с мулатами старался подойти на помощь адмиральскому, Но лодки бросились между ними, и хотя сильный ветер мешал обордажу, пули флибустьеров вознаграждали этот недостаток. Они скоро так очистили палубу, что едва осталось довольно людей для управления кораблем. Дон Диего решил оставить место битвы. Так до лодки окружили адмиральский корабль и возобновили бой. Флибустьеры несколько раз увещевали бискайцев сдаться, обещая даровать им жизнь но последние не хотели ничего слышать. Две трети экипажа были убиты, а остальные все почти ранены. Наконец пали адмирал и главный кормчий. Тогда остальные попросили пощады. Флебусьеры взошли на корабль и поспешно перенесли на него всех раненых своих. Корабль с неграми еще держался. Дон Франциско де Перальто отражал все нападения капитана Савкинца который трижды покушался на бардаж, Теперь подошли к нему на помощь еще две лодки и со всех сторон открыли убийственный огонь. Недолго спустя взорвало бочонок с порохом и взрывом побросало много негров в море и сожгло других. Несмотря на это, пираль все еще продолжал бой. Но после взрыва еще нескольких пороховых бочонков, На палубе произошло сильное смятение и беспорядок, которым воспользовались флибустьеры. Через несколько минут и этот корабль был во властях. их. Сами флибустьеры были поражены страшным зрелищем. Кровь ручьями текла по палубе. Из целого экипажа не осталось ни одного, кто бы не был опасно ранен или обожжён. Черная кожа негров составляла сильный контраст со множеством белых мест на теле их, на которых порох вырвал куски мяса и обнажил кости. На адмиральском корабле из 86 человек осталось в живых 25 человек, из них 17 были опасно ранены. Битва продолжалась почти 9 часов, и в отношении к числу сражавшихся была самой кровопролитной, как для бы данной флебусьерами. Из 68 человек у них оказалось 18 убитыми, и двадцать два ранеными, так что уцелели только двадцать восемь человек. Между убитыми находился капитан Гаррис, кенский уроженец, о котором чрезвычайно сожалели пираты. Пуля пробила обе ноги его и повредила кости, несмотря на то, он с окровавленными ногами влез на неприятельский корабль и через несколько минут умер. После битвы флюбустьеры поехали к острову Перико, где без сопротивления овладели пятью большими кораблями, которых экипаж перебрался перед битвой на меньшие. Самый большой, святейший троица, застали горящим. Испанцы зажгли его и пробили дно. Флюбустьерам удалось, однако, погасить огонь и закрыть отверстие, после чего перенесли на него всех раненых. Корабль этот... 400 тонн был нагружен вином, кожей и мылом, другой — железом, третий — одним сакром, четвертый — мукой, пятый не имел никакого груза. Флебустьеры удовольствовались этой добычей и не предприняли ничего против Панамы, где кроме жителей находился